Там его арестовать вместе со всеми сопровождающими и секретно этапировать обратно в Москву. «Может быть, это какая-нибудь ошибка?» — осмелился предположить Жуков. «Разберемся», — заверил вождь. «Слишком много в последнее время подобных ошибок». Тогда встал естественный вопрос, а кого послать главкомым направлением на северо-запад? «Ворошилова пошлите устало!» приказал Сталин, вспомнив единственного человека, которому еще можно было доверять в этой зловещей паутине измены заговоров. Утром 19 июня Американская радиовещательная компания Columbia Broadcasting System передала сообщение, что Советский Союз в 15 пунктах вдоль границы атаковал немецкие войска. Завязались ожесточенные бои. Видимо, кому-то в Америке стало совсем уж не в терпеж. Зато правда вышла с передовой, начисто опровергающей подобные измышления. давай называлась «Летний отдых трудящихся». Вся мировая печать уже пишет о советско-германском конфликте как о почти свершившемся факте. Общий тон международной печати подчеркивает, что у немцев очень мало шансов на успех. Если начнется конфликт, слишком неравны силы и потенциалы. Разница потенциалов просто раздавит Германию. Около десяти часов утра вдоль всей границы, которая теперь называлась границей с Германией, взревели моторы тысяч танков и бронетранспортеров Вермахта. С границы немедленно полетели донесения в штабы фронтов, а оттуда в Москву. Об этом было сразу же доложено товарищу Сталину, когда тот около часа дня прибыл в Кремль. Вообще граничился загадочной улыбкой. посасывая потухшую трубку приемно его ждал жданова с несколько растерянным лицом он только что прочел в правде сообщение что уехал в сочи в отпуск для отдыха и лечения видимо такое же лицо было и у сергоржоникидзе когда тот прочел в правде сообщение о своей внезапной кончине отдохни! посоветовал Жданову Сталин, подлечись, а к первому июля возвращайся. Сегодня же поезжай, только позвони Кузнецову в Ленинград, чтобы об этом дали сообщение и в ваших газетах. В последнее время от неумеренного курения и частого потребления спиртного у Жданова участились приступы астмы. Отдохнуть ему действительно было необходимо. 19 июня в пограничные округа фронты был дан приказ о приведении всех авиационных частей и системы ПВО в полную боевую готовность. Бомбардировщики, истребители и штурмовики начали перелет на полевые аэродромы у самой границы. Почти со всех участков границы сообщили, что произошла официальная передача границы пограничниками частям Красной Армии. Пограничники начали отход в тыл, вливаясь в заград отряды НКВД. Подчиняясь приказу наркома обороны, нарком военно-морского флота, адмирал Кузнецов перевел все флоты и флотилии в оперативную готовность номер 2, предупредив о переходе в ближайшие дни на полную боевую готовность номер один. С полным боевым запасом снарядов, торпед и мин, серые громады боевых кораблей стояли на базах, вздрагивая от проворачиваемых машин. Авиация флота в тот же день была приведена в полную боевую готовность. Главный военный совет флота... прислал во все флоты директиву, требующую разъяснения всем командирами-краснофлотцам, что им необходимо быть в постоянной готовности вступить в бой с врагом. На железнодорожных станциях Польши и Восточной Пруссии стоят войсковые эшелоны. Солдаты набиваются в украшенные еловыми ветками вагоны,